Союзники не говорили, сколько штыков, а ядовито спрашивали, сколько у вас едаков за каждый обрывок бинта или таблетку аспирина. Они попрекали сербов, которые ценою крови давно оплатили горы бинтов и эшелоны с аспириной. Больно мне было слышать, как жаловались сербские ветераны. Под немцем погана а под союзником еще гажи. Лучше в своем окопе на соломе подохнуть, нежели попасть во французский госпиталь, где простыня чистая, а тарелка пустая. Вскоре на фронт прибыла особая русская пехотная бригада, уже обстреленные в боях за Францию, где она прославила себя бесшабашной храбростью и кровавыми бунтами. — А кто против нас? — спрашивали. — Не маки а-ля Болгарская армия. Отвечал я с чувством стыда. Узнав об этом, наши долго не думали. Вешали на штык полотенце и махали им над окопом, крича в сторону противника. — Эй, братушки окаянные, вы на кой хрен не макам продались, в такую вас всех, аль не мы за вас кровь ведрами проливали, мой дед до сей поры на деревяшках ползает, для вас же, сволочей, свободу от турка добывал. Со стороны братушек слышалось ответное «Перестань лаяться! Разве мы будем против вас воевать? до да нас послали как скотину на выгон, вот и здесь!» Французы и англичане старались отсиживаться в тылу, не забывали побриться утром в парикмахерских города вечерами все кафе и рестораны были заняты ими, а фронт удерживали те же несчастные сербы и русские. да в придачу к ним еще черные, как сапоги, сенегальцы и войска из Морокко. Я был причислен к особой бригаде. Ко мне иногда приволакивали братушку с другой страны Для начала, чтобы он очухался, я давал пленному по зубам, а потом спрашивал номер полка, кто командует. Откровенно говоря, мне было жаль их, но еще больше я жалел сербов. которые, осатанев от окопной тоски, уже начали стрелять один в другого по обоюдному уговору, чтобы разом покончить с этой проклятой житухой. Наши еще не стрелялись, но, подсчитывая убитых, иногда с тоской вопрошали «И когдася эта чехарда кончится?» Опять нафоршировали народу столько, что бумаги на похоронке не хватит.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 Братья-славяне жевали пресные галеты и бегали в соседнюю деревню к македонцам, чтобы купить у них виноградные самогонки. Я ей не скрою. Иногда я начинал думать так же, как думали мои солдаты. И когдася эта чехарда кончится? Однажды я ночевал в своей землянке, когда внутрь ее...